«Вера». Около семи вечера Эллиот Бейкер открыл двери «Черного лебедя», и Джейд с следом за мистером и мисс Дорчестер, вышли на площадь. К их крайнему недоумению, чуть ли не все обитатели рынка часовщиков высыпали из своих домов и столпились перед воющим псом. «Почему вы не входите?» — крикнул мистер Дорчестер. «Читайте сами!» — ответил какой-то новицей. Отец Орлы пробрался к двери паба и прочел вывешенное объявление. «Значит так. Самопровозглашенная председательница сообщества запретила наследникам времени собираться группами больше трех человек. Нарушителям грозит заключение на Несби». «Думаете, это не просто запрет? Могла ли Зельда Брайс узнать о нашем собрании?» — обескураженно произнесла Джейд — Я гляделась, еще в толпе рыцарей времени. «Вот и я себя об этом спрашиваю», — отозвалась мисс Мэллоус. Она стояла перед джейт и Орлой, тоже испуганно озираясь. «А знаете, что я вам скажу?» — воскликнул мистер Дорчестер. «Плевал я на запреты, цель которых — не обеспечить нашу безопасность, а заставить нас молчать». Он сдернул и разорвал объявление. «Посмотрите вокруг!» «Нас много! Всех не арестуешь!» «Точно!» — ответил кто-то и громко рассмеялся. «На Несби столько народу не поместится!» Мистер Дорчестер распахнул дверь боющего пса и, войдя, крикнул через плечо. «Ну, чего вы ждете?» Гудящая толпа двинулась вперед, и через минуту пап уже трещал по швам. Пришли пять членов прежнего суда «Времени», Владельцы лавок и мастерских, ученики Академии и их родители. Мистер Дарви явился вместе со своей начальницей Соферой Фок, которая, по слухам, никогда не покидала библиотеку. «Привет, Джейд», — сказал он. «Да, это война». «Что ж, мисс Брайс сама ее развязала». «А чего еще от нее можно было ожидать?» — подала голос Софера Фок, выглянув из-за его спины. «Мы будем защищаться», — ободряюще произнесла Джейд. «Нас много!» «Действительно», — улыбнулся мистер Дарви, окинув взглядом зал. «Кажется, пришли все!» «Выбирать не приходилось», — проворчала Софера Фок, и ее коллега закатил глаза. Джейд, попрощавшись с ними, стала разыскивать Хендерсов. «Ах, моя дорогая храбрая девочка!» прошептала мама Мэта, крепко обнимая ее. «Как это все ужасно, бедный мастер Гридлок!» Поздоровавшись с Миной и Мэйвен, Джет заметила мистера Балантайна. Мрачно глядя на нее из глубины зала, он поднял и осушил свой бокал. Вдруг кто-то захлопал в ладоши. «Тишина, пожалуйста!» Это был мистер Дорчестер. Он ловко, несмотря на то, что носил ножной протез, взобрался на стул и приготовился говорить. Все замолчали, устремив взгляды на человека, который еще вчера был изгоем. На многих лицах Джет отчетливо увидела недоверие. «Глава сообщества наследников времени мертв», — громко заговорил мистер Дорчестер. Толпа загудела, но он умиротворяюще поднял руки и продолжил. «Те, кто сегодня занимает таймхаус, официально заявили, будто мастер Гридлок — скончался от старости, однако это не так. Наш магистр подвергся нападению сторонников Кроноса и был брошен на произвол судьбы в обличье раненого лиса. Вероятно, так называемые рыцари рассчитывали, что он умрет где-нибудь вдали от Гринвича, и никто об этом даже не узнает. Слова мистера Дорчестера вновь повергли Джейд в отчаяние. Внезапно она заметила знакомое лицо. Юноша стоял противоположной от нее стороне комнаты. Сердце замерло. Генри молча смотрел сквозь нее. Джейд попыталась себя ободрить и улыбнуться, но губы не слушались. «Мистер Дорчестер абсолютно прав», — заговорила доктор Смит. «В лапе лиса я обнаружила пулю, на которую, как показали анализы, было наложено тройное проклятие, выявляющее смертельное и антимагическое». Последнее мешало мастеру Гридлоку снова принять человеческий облик. Шансов выжить у него не было, и только благодаря своей несгибаемой воле он смог вернуться в Гринвич. — Захватчики в таймхаусе — убийцы магистра! — вскричал мистер Линнекер. — Именно! — ответил Питер Полькинс с другого конца зала. «Доктор Смит уже упомянула выявляющее проклятие. Оно заключалось в том, что эти негодяи следили за тем, как умирает их жертва. Они видели его и при желании могли бы в любой момент спасти». «Это убийство. Самое отвратительное из всех, о которых я только слышал», — произнес кто-то с порога. Джит не узнала его по голосу, но заметила, что в пабе сразу стало тише. По залу побежал шепоток. «Мистер Паркер». Да как он только осмелился. «Меня здесь не ждали, это понятно», — сказал кузнец, проталкиваясь сквозь толпу. Когда он проходил мимо Джет, она обратила внимание, что у него изнуренный вид. Щуки ввалились. «Но я не знал, что моя дочь перешла на темную сторону и воровала из сейфа мечи. Уверяю вас, если она заявится домой, я лично затолкну ее во временное окно и отправлю на Незби. Мистер Паркер провел рукой по лицу. Собравшиеся опять зашушукались. Он высоко поднял связку ключей и продолжил. «В моем сейфе хранится конфискованное оружие. Лавена украла два меча, свой собственный и мистера Мабу. Теперь я хочу передать ключи кому-то из вас». «Элиоту Бейкеру», — пошутил какой-то новицей. «Его стойка в «Черном лебеде» — неприступная крепость». «Давайте ключи сюда», — сказал Арчер свич и взял связку. «Я положу их в безопасное место. Ну, а сейчас мы должны обсудить другие не менее важные вещи. Первостепенно освободить таймхаус, провести похороны магистра и возобновить занятия для новицыев». «Наш дорогой мастер Гридлок», — всхлипнула Бетси. «Правильно», — сказал мистер Дорчестер, — «Мы простимся с ним, как полагается, и наши дети продолжат учиться». «Не все сразу, папа. Уроки вполне могут подождать», — возразила Орла, и по залу впервые за несколько дней прокатился негромкий, но дружный смех. «Минуту внимания!» — прокричал Питер Полькинс, и все посмотрели на него. «Прощание с магистром состоится завтра в одиннадцать утра на площади». «Оттуда похоронная процессия двинется на кладбище часовщиков». В пабе воцарилась мертвая тишина, как будто все только теперь окончательно поняли, что мастер Гридлок не вернется. Генри отвернулся от Джейд. Когда она хотела был к нему подойти, то заметила, что он уже пробирался сквозь толпу к барной стойке, подошел к мистеру Балантайну и, что-то сказав, забрал бокал. «Наверное, не хотел, чтобы дедушка так много пил». «Если говорить о занятиях для новичков, нарушила тишину Адетта, то отправлять ребят в таймхаус — не вариант. Мы не имеем права подвергать наших детей опасности. Нужно найти другой путь». «Я совершенно согласна с тобой, Адетта», — воскликнула мисс Хендерс. «И все же занятия надо возобновить» чтобы новицы учились себя защищать», — мягко возразила Ивлин Грикс. Берта Кингсли кивнула. «Сейчас это важно как никогда. Если мы не можем вести уроки в таймхаусе, значит, найдем другое место». «Превосходная идея!» — откликнулся Арчер Свич и оглядел зал воющего пса. «Здесь на рынке часовщиков предостаточно подходящих помещений». «Совершенно верно», — согласился Питер Полькинс. «А еще я предлагаю организовать нечто вроде караульной службы для охраны квартала. Как мы все знаем, духи защитники бессильны против черной магии». Генри и старый мистер Балантайн вышли из паба. Джейд последовала за ними. «Почему они решили уйти?» «Да еще и сейчас, в такой ответственный момент», — разочарованно подумала она и, остановившись перед входом в паб, проводила их взглядом. Они исчезли в жутком переулке. «Где вы все пропадаете?» закричал какой-то дух, вылетевший на площадь из Черного Лебедя. Через секунду Джет узнала его и, помахав ему рукой, открыла дверь воющего пса. «Маршал, мы здесь!» Старый морской волк был совершенно на себя не похож. Он летел, врезаясь в фонари и петляя, как пьяный. «На помощь!» — крикнул он и бросился в толпу. Послышались испуганные возгласы. Джейд знала, это очень неприятно, если сквозь тебя пролетает дух, холодный как ледышка. Маршал Семи морей остановился, только когда полная призрачная дама, выпорхнув из своей деревянной оболочки, поймала его. «Они на меня напали!» — произнес моряк, запинаясь. «Сам-то я спасся, а моя чудесная старинная гальюнная фигура разбита!» «Эти варвары просто взяли и вышвырнули ее!» «Неудивительно, что вы вышли из себя», — понимающий кивнула дама, обнимавшая его. «Вы видели, куда именно бросили скульптуру?» — спросил Питер Полькинс. «Еще как видел. Она лежит, расколотая, посреди двора Флемститхауса, прямо на нулевом меридиане». При следующем же селенциуме теневая расселина поглотит ее. «Ах, маршал, какое горе!» — запричитала дама, гладя морского волка по плечу. Ведь это значит, что вы навсегда растворитесь в эфире. «Мы этого не допустим», — заявил Питер Полькинс, направляясь к двери. «Кто со мной?» «Фигура маршала тяжелая, мне одному не дотащить». «Ты решил...» Подвергнуть себя такой опасности, чтобы спасти деревянную скульптуру, в ужасе вскричала Орла и начала проталкиваться к своему другу. «Тогда я с тобой!» «Нет, вы оба оставайтесь. Пойду я!» — твердо произнес мистер Паркер. «И я?» — сказал мистер Дорчестер. «Уж кого-кого о -кого, меня рыцари времени точно не рассчитывают увидеть!» Мужчины вышли. Мисс Дорчестер с тревогой посмотрела им вслед а остальные принялись обсуждать, как организовать караульную службу и где проводить занятия. Решили, что временную картографию ребята будут изучать в магазине «Кингсли», историю в библиотеке, оборотничество в «Ующем Псе», навигационное прибороведение в мастерской Линакера, Готовить колдовские напитки можно в ведьмином зелье, метать огненные шары прямо на площади – которую огородят от простых туристов. Если погода будет плохая, то в столовой «Черного лебедя». Только Ивлин Грикс нигде не смогла бы оборудовать новый зал иллюзий. Придется заниматься на кладбище. Будем общаться с умершими и иногда привлекать духов-защитников. Занятие по борьбе с демонами было решено проводить дважды в неделю после ужина в столовой «Черного лебедя», ограничиваясь теорией. Хендерсы вызвались преподавать магию вместо Зельды Брайс. Маршал Семи Морей с каждой минуты становился все нервознее. Он бездумно метался по залу, задевая собравшихся. Через час мистер Паркер и мистер Дорчестер вернулись. С ними пришел Эрнест Страут. Он двигался, как в непроглядном тумане, вытянув руки перед собой. Отец Орла прошептал Берти Кингсли. «Мерзавцы...» Вышвырнули беднягу в Гринвичский парк, предварительно избив и замучив заклятиями. Приселенцу у чуть не свалился в теневую расселину. «Бьюсь об заклад, что они на это и рассчитывали!» — прогрохотала мисс Кингсли. «Пенни, снет с ромом мистеру Страуту, пожалуйста!» Секретарь таймхауса, нащупав стул и усевшись, дрожащими руками достал из-под пальто свою жабу-предсказательницу. При виде ее многие испуганно попятились. «Выпейте сначала, а потом я отведу вас к себе. Поживете у меня, пока все это безобразие не закончится. Завтра купим вам новые очки, а Том позаботится о жабе. Только ей придется сидеть в подвале, а то у меня весь товар провоняет», — сказала Берта Кингсли Эрнесту Страуту. Мистер Паркер подозвал призрачного моряка. «Идите сюда, маршал», — «У нас для вас хорошая новость. Мы с мистером Дорчестером отнесли вашу фигуру в мою мастерскую и завтра же начнем ее реставрировать. Вы, конечно же, можете пока пожить у меня». «Вот видите, все будет хорошо!» — обрадовалась дама-призрак, обнимавшая морского волка. «Вы славный парень!» — мистер Паркер растроганно воскликнул маршал и, высвободившись из объятий эфирной красотки, опять заметался по залу. Когда Джет и ее друзья, оживленно разговаривая, покинули паб, им показалось, что на рынок часовщиков вернулась надежда. Следующим утром Джет проснулась рано. Небо было затянуто тучами. Видимо, так природа прощалась с мастером Гридлоком. Девушка села на подоконник и снова расплакалась при мысли о том, что на площадь скоро вынесут гроб. «Мне тоже грустно». «Не думаю, что смогу спеть прощальную песню. жалобно произнесла Харпер, выпорхнув из своей фигуры и приземлилась рядом с подругой. «Мастер Гридлок всегда был таким спокойным и справедливым. Даже когда у него уже почти не оставалось сил, думал не о себе, а о нас», — сказала Джейд и всхлипнула. «Великий человек! Хотя такой маленький!» — заметила Харпер — высморкавшись в серебристую рубашонку. В начале одиннадцатого дверь магазина Остина открылась. Питер Полькинс, Арчер Свич, супруги Хендерс, Адетта и мистер Линнакер вынесли темно-зеленый гроб и, поставив его посреди площади, поклонились. К покойному потянулись новицы, их родители и учителя, а также наследники времени, приехавшие из других городов. Вскоре гроб утонул в море цветов. Около половины одиннадцатого в комнату Джейд заглянула Орла. «Ты не идешь?» «Иду, но хочу еще немного подождать». «Чего?» — тихо спросила Орла, подойдя ближе. «Я пока не видела Генри», — прошептала Джейд. Подруга молча обняла ее. «Мне побыть с тобой?» «Не надо». «Ладно». «Тогда я спускаюсь», — сказала Орла и вышла. Рынок часовщиков был запружен людьми. Джет не представляла себе, как они все разместятся на кладбище. Когда Генри и Люси появились из жуткого переулка, она, облегченно вздохнув, прикрыла веки. «Думаю, Харпер, нам пора», — сказала Джет и, встав с подоконника, принялась искать свой черный плащ, потому что первые капли дождя уже забарабанили по стеклу. Моряк-певец высунулся из комнаты Орлы сквозь стену. «Куда запропастилась эта девчонка?» «Я здесь!» — откликнулась Харпер. «Ах, я боюсь разреветься, когда мы будем петь траурную песню». «Понимаю». Моряк задумчиво погладил бороду. «Ну, тогда реви хотя бы в такт». Сунув гизину за пазуху, Джейд спустилась на рынок часовщиков. Она вышла из «Черного лебедя» последней. Эллиот Бейкер закрыл за ней входную дверь. Мистер Дарви произнес речь. Харпер и моряк из комнаты Орлы спели. Прилетели даже духи из гальюнных фигур, выставленных в морском музее, а также всемирно известная ведьма Ненни. Все они подпевали, заглушая всхлипывание эльфоподобной призрачной девочки. Процессия двинулась на кладбище. Джейд была рада, что толпа заслоняет от нее гроб. Девушка пристроилась в самый конец людского потока. Когда она входила в ворота, некоторые уже шли ей навстречу. Наконец, она медленно приблизилась к могиле. Мастера Гридлока похоронили совсем рядом с ее родителями. Дождь усиливался, пришлось надеть капюшон. Гизина, ползавшая по руке, забралась под плащ поглубже. Кладбище медленно пустело. Джейд долго стояла у незасыпанной могилы над гробом, скрытым цветами. Заметив, что все кроме нее уже ушли, девушка вынула из кармана пару мятных конфеток и бросила их на гроб. Две штучки. Как тогда, когда все началось. В последующие дни Джейд приходила на кладбище каждое утро. Ноябрь принес дожди и грозы, цветы на маленьком холмике, постепенно увяли. Воздух стал прохладнее, приближались первые морозы. Жизнь сообщества постепенно налаживалась. Возобновление занятий, которые теперь проводились на рынке часовщиков, было воспринято многими новицами как долгожданное окончание траура. Преподаватели сосредоточились на работе, сохраняя внешнее спокойствие. Несмотря на их усилия, в воздухе витало напряжение. Наследники времени привыкли жить с затаенным страхом. При каждом селенциуме, караульные с горящими противодемоническими мечами, выстраивались вдоль нулевого меридиана, перед кабинами для прыжков и у входа на площадь. Джейд, в дополнение к своему учебному плану, посещала уроки оборотничества в теневом Псе. Несколько раз ей удавалось перенести свое восприятие в тельце Гизины. Однажды это произошло перед самым селенциумом, Мышка запылала, а Джейд, к своему удивлению, почувствовала, как ее наполнило приятное тепло. Вместо мастера Гридлока занятие вела Адетта. Она продемонстрировала свое умение превращаться в белку и сказала. «Если вам удастся сделать нечто подобное, будьте всегда настороже. Вас не должны ранить или поймать. И в том, и в другом случае вы не сможете вернуть себе первоначальный облик, помните» трагическую историю мастера Гридлока. Через пару секунд Адетта снова стала самой собой. «До завтра. Изучите, пожалуйста, главу опасности оборотничества в книге «Мое звериное я». Из таймхауса, как ни странно, не поступало почти никаких новостей. Лишь изредка появлялись спецвыпуски газеты с клеветническими статьями. «Был ли мастер Гридлок наследником времени?» Джейд Райдер — главная ложь мастера Гридлока, Гридлок — враг сообщества. Однажды вечером, когда Джейд сидела на галерее воющего пса с Орлой и Мэттом, у нее появилась идея. «Нам надо бы выпускать собственную газету, ну или хотя бы листовки. Необходимо говорить правду. Мы-то здесь, на рынке часовщиков». И так неплохо информированы, но люди, которые живут в Йорке, в Эдинбурге или вообще в других странах, могут принять ложь Зельды Брайс за чистую монету. «Прекрасная мысль!» — воскликнула Орла. «Почему бы нам самим не заняться этой газетой? Зачем поручать ее членам суда времени? Статьи будем писать прямо здесь». «Конечно», — подхватил Мэтт, тоже загоревшись этой идеей а отправлять выпуски в другие города можно обычной почтой. Зельда Брайс не сумеет нам помешать». Джейд посмотрела на друзей счастливыми глазами. Наконец-то она почувствовала, что по-настоящему борется с преступниками, дорвавшимися до власти. Просидев целый вечер за ноутбуком Пенни, ребята написали сразу несколько статей. «Время в опасности», «Рыцари времени захватили тайм «Кронос близок к цели, сообщество на пороге уничтожения. Дадим отпор расизму, не молчи». Пенни восторженно поддержала эту затею. «От страха люди иногда не видят того, что лежит на поверхности», сказала она, покачав головой. Тираж первого выпуска подлинного ловца времени был готов. В тот же вечер ребята раскидали брошюры по почтовым ящикам рынка часовщиков и оставили стопку в столовой «Черного лебедя». Адетта не только охотно разрешила это, но и пообещала, что тоже поучаствует в распространении правдивой информации, купит конверты и марки для отправки газеты по почте. Через несколько дней после выхода первого номера подлинного «Ловца времени» у Джейд, Орла и Мэтта появилось множество помощников. Кто-то выразил желание тоже писать статьи, Кто-то предлагал деньги. Новые выпуски стали издаваться регулярно. Их можно было получить и в «Черном лебеде», и в любом магазине на рынке часовщиков. Знают ли о газете «Рыцари времени»? Пока оставалось только гадать. На рынок часовщиков информация о том, что творится в «Таймхаусе», не просачивалась. Сторонники Кроноса подчинялись Зельде Брайс, и если верить статьям Лавен и Паркер – Их с каждым днем становилось все больше. Она же писала о том, что рыцари взяли под свой контроль поселение наследников времени в Йорке и Эдинбурге, и что они вот-вот найдут третью стрелку часов. Сообщество раскололось на два лагеря, и пропасть между ними оказалась глубже теневой расселины. Увы, сила Зельды Брайс заключалась в том, что две из трех стрелок теперь были в ее руках. Пользуясь этим, она пыталась устраивать частые и долгие селенсумы, вероятно, пыталась создать подходящие условия для нападения. Каждый вечер время останавливалось именно в тот момент, когда ночной сторож зажигал фонари на рынке часовщиков. Однажды он лишь чудом успел ухватиться за скамейку, иначе упал бы прямиком в преисподнюю. После этого было решено, что фонари на площади будут гореть постоянно. Но хуже всего были теневые псы, которые вылезали из расселены, угрожая новицим, занимающимся магией под открытым небом. Только благодаря бдительности караульных и духов-защитников рынок часовщиков даже при селенцуме оставался относительно безопасным местом. «Мы должны быть крайне осторожными», — сказал мистер Дорчестер, — Одним декабрьским вечером в Воющем Псе, где собирались он и его единомышленники. Нападения участились, караул стоит усилить. «Как будем реагировать на новые запреты?» — спросил Арчер Свич, и, лизнув указательный палец левой руки, принялся листать документы из таймхауса. «Запрет на собрание больше трех человек», «Запрет на издание газет, запрет на проведение занятий в на академии запрет, запрет, запрет!» «А вот так!» Мистер Дорчестер взял стопку распоряжения Зельды Брайс из рук Арчера Свитча, подошел к камину и бросил бумаги в огонь.